глава 5 вот только не прошло и 20 минут как домофон вырвал его из сна известив что кто-то очень желает его видеть аж в час ночи Радим выбрался из-под одеяла и натянув трусы и, накинув халат сунул в карман складень с рунами и отправился к двери что-то вроде того он и ожидал на экране домофона красовался майор агапов Правда, на этот раз он был один и в гражданке. «Поговорить надо. Стоило Родиму поднять трубку», — произнес он своим сухим усталым голосом. «Ну, заходи, майор. Понимая, что этот разговор все равно произойдет», — согласился Вяземский. Когда Петр Игоревич поднялся, чайник на кухне уже почти закипел. «Поговорить надо», — еще раз произнес он, когда Родим распахнул перед ним дверь. «Давай на кухню. Тебе чаю или кофе?» — кивнул Дикий. «Чай». Стянув ботинки и, проходя на кухню, ответил следак. Усевшись на стул, он уставился на Вяземского. «Слышал уже?» «Да». Выключая закипевший чайник и разливая кипяток по чашкам, ответил Радим. «Интернет все знает». «Иногда это очень мешает», — вздохнул Агапов, закидывая в чашку три ложки сахара. Потом он поднял глаза и посмотрел на Радима. «Помоги, а!» Чего-то такого Вяземский и ожидал. Следак, поняв, что он что-то знает, решил присесть на источник, потому что другого у него нет. «Ба, прежут!» Устал, но со злостью выдал Агапов. «И я ничего сделать не могу. Если можешь это остановить, помоги. Я буду тебе должен». «Я бы хотел помочь», — вполне честно ответил Радим, делая глоток чая. «Вот только нечем». «Я случайно угодил в этот замес. Я знаю только, как называется твой убийца. Но до этого я тебе уже написал. Черный ходок. Знаю, как приходит и уходит. Но я не могу знать, где он будет и когда это произойдет». «Но ты ведь его ощутил как-то?» – выдал Агапов. «Я часами смотрел запись с тобой. По секундам разобрал весь эпизод. Ты его почувствовал перед тем, как в сортир идти». Я был там, и да, я его ощутил. Но он меня играючи опрокинул, я даже не дошел до него. Я, как уже сказал, новичок в этой игре. Я просто знаю о ней, но у меня нет ни информации, ни способностей. А он меня с метров в полет отправил, просто рукой махнув. Почему не добил, не знаю. Могу только сказать, что соль он очень не любит. А еще, что жертва не последняя. Минимум их будет семь, максимум тринадцать. «Все зависит от того, какой ритуал он проводит». «Не спрашивай меня, майор, какой и зачем. Не знаю». «Мне эту информацию одна покойница во сне поведала, вроде как в благодарность. Я не могу за ним гоняться. Мы в разных лигах». «Этот чувак из сборной Бразилии по футболу, а я в детском садике впервые поролоновый мячик пнул. Понятна аналогия?» что вообще ничем не поможешь. Дрогнувший рукой, взяв кружку, обреченно спросил Агапов. Могу кое-что рассказать. Пиши в Москву. Не знаю, как и кому, но я нашел в интернете, на одной либеральной помойке, байку про отдел зеркальщиков в КГБ СССР. Они занимались такими делами. Стояли на страже нашей страны. Не знаю, есть ли такой отдел сейчас и в каком ведомстве, но это единственная информация, которая тебе может помочь. До Москвы тут 8 часов дороги. Если найти нужный рычаг, послезавтра утром они будут тут. Хочешь сказать, наверху где-то есть люди, которые в курсе того, что происходит? Делая пару глотков и слегка успокоившись, спросил Агапов. Майор, ну что ты дебильные вопросы задаешь? Немного развеселился Радим. «Конечно, есть. Просто время реакции недостаточное. Или их мало, чтобы отработать всю мистику в стране. Россия слишком велика и загадочна. Ты не представляешь, сколько я прочел в интернете. Вампиры, оборотни, ведьмы, колдуны». «И что из этого правда?» — со скепсисом в голосе поинтересовался Агапов. «А хрен его знает», — развел руками Радим. «Может, все, может, ничего». Неделю назад я не представлял, что из зеркала может являться убийца, который будет резать женщин по туалетам, находящихся в общественных местах. «Справедливо», — кивнул майор, поднимаясь. «Ладно, Радим Миронович, пойду я. Извини, что разбудил. И спасибо, что не послал. Плохо мы с тобой начали, но не держи зла, работа у меня такая». Веземский поднялся следом и пожал протянутую руку. Не держу, хотя и немного обидно, что ты на меня пытался девушку повесить. Кстати, не в курсе, как она. Завтра из комы будут выводить. Надеюсь, она расскажет что-то полезное. И да, я приказал убрать из палаты зеркало. А вот это правильно, согласился Радим. Кстати, майора, как ее зовут? Зотова Влада Андреевна, 1997 года рождения. Проживает? И это самое интересное. «В доме напротив», — с усмешкой ответил Радим. «Видел я ее несколько раз во дворе, поэтому и обратил внимание на нее в ресторане. Знакомой показалось». О том, что она любит голышом курить на балконе в предрассветный час, он умолчал. «Кстати, Радим, ты же понимаешь, что если мне удастся связаться с нужными москвичами, они и тобой заинтересуются. Скрыть это никак не выйдет». «Понимаю». И думаю, эта встреча в моих интересах. Возможно, это будет единственным источником информации по миру, в который я вляпался, и теперь брожу слепым в густом тумане». Майор кивнул, обувшись, еще раз пожал руку Радиму и вышел за дверь. Несколько секунд он стоял, придерживая ее и не давая хозяину закрыть. «Нормальный ты, мужик, Радим», — после паузы сказал он, — с пониманием. Если что понадобится, в правовом поле, конечно, звони. Если смогу, помогу. Вяземский улыбнулся и кивнул. Давай, майор, удачи. И послушай совет. Не лови эту сволочь, убей ее. Но лучше все же найди тех, кто понимает, с кем имеет дело. Агапов кивнул и сбежал по лестнице. Радим же отправился на балкон. Прикурив, он посмотрел, как следак садится в Ниву Тревел серебристого цвета. Все сложилось неплохо, Агапов оказался вменяемым, и с ним можно поддерживать контакт. И он пригодится новому Вяземскому. То, что теперь он будет регулярно вляпываться в проблемы с законом, Радим не сомневался. Причем о том, что Агапов совершенно серьезен, говорила его визитка, оставленная на кухонном столе. Сходив за смартом, Радим забил номер майора в телефонную книгу «Пусть под рукой будет». Как ни странно, два оставшихся рабочих дня прошли без особых потрясений. Фабер забрал еще одну монету, причем по очень хорошей цене. Уже знакомый паренек привез 380 тысяч. И насчет намерений Дмитрия Семеновича, касающихся зеркала Родима, он тоже угадал. Коллекционер предлагал продать его, выставив на торги парным лотом, и заработать на этом не меньше миллиона. Получив отказ, коллекционер ничуть не расстроился. Видимо, даже не рассчитывал на согласие. Просто решил попробовать. А вдруг? Вечер пятницы Радим посвятил сборам для выезда на природу. Было закуплено приличное количество спиртного, от вина до водки с вискарём. Замариновано почти 7 килограммов шашлыка. Традиции надо чтить. Вроде все пока что устаканилось, зеркала прекратили чудить. Так что самое время собрать друзей и отметить с запозданием день рождения. В деньгах он сейчас стеснен не был, поэтому на субботу и воскресенье снял приличный коттедж на восемь человек на одной далеко не дешевой турбазе. «Дикий, ты разбогател? С чего такие траты?» поинтересовался Стас, подходя к мангалу, где Вяземский жарил шашлык. «Это место недешевое. Я приценивался к нему на Новый год. Один день на мою семью стоил 30 тысяч». «А, брось!» – вертя шампура, – ответил Радим. «Новый год и начало лета разные вещи. В тридцатку уложился, коп был неплохой, больше, чем рассчитывал, получил. Дай, думаю, себя порадую и вас!» Стас кивнул. Он был один из немногих, кто знал, что Вяземский не просто на природу с палаткой ездит. «Как тебе, Надя?» – решил сменить он тему. «Приятная, но не более», – дипломатично ответил Вяземский. «Твоя жена никак не успокоится, что я такой красивый и все еще холостой, когда у нее подруги кончатся?» «Да, Галка, она такая», – усмехнулся Стас. «Только тут немного все иначе. Надя приглашена для тебя исключительно, как временная спутница. Они с девочками посовещались и решили скрасить твой вечер. А то все по парам, а ты один. Не делай это». Девушка она хорошая, добрая, отзывчивая, но когда выпьет, очень развязная, так что тебе ее даже убалтывать не придется. Ты выглядишь усталым и напряженным, тебе нужно отдохнуть. Не знаю я, что у тебя за дела, но они на тебе сказываются. Кроме того, я слышал, что случилось в твоем любимом ресторане и при твоем участии и на следующий день. Откуда ты узнал? Перекладывая шампур из центра на край, спросил Радим. «Не поверишь, то, что ты влип, я узнал чуть раньше, чем туда менты приехали. Ты не обратил внимания, но за одним из столиков сидел Сашка Звонов с новой девчонкой. Он видел, как тебя тащили в наручниках, ну и мне маякнул». «Ты правда с туалетным убийцей бодался?» «Да, дикий, давай рассказывай, что в кафешке вышло», – подала голос Александра, жена Сереги, который с любопытством таращился на родима. Веземский обернулся и обнаружил в беседке за накрытым столом почти всю компанию. «Будет вам история», — улыбнулся он. «Сейчас дожарю, сядем за стол, выпьем. Вы пару тостов толкнете и обещаю рассказать, как все было на самом деле». «Ну, тогда жарь быстрее», — подал голос Тёма. «Во-первых, жрать уже хочется, а девчонки таскать не дают. Во-вторых, любопытство гложет». «Три минуты и садимся», — ответил Вяземский, разрезав кусок покрупнее, проверяя прожарку. «Разливайте. Мой вкус вы знаете. Остальные факультативно». За спиной задвигались стулья, хлопнула пробка шампанского. Вскоре блюдо с шашлыком и курицей, замаринованной в соевом соусе, прикрытое лавашом, чтобы запах пропитался, оказалось в центре большого стола. «Ну, друг, с днем рождения!» Вставая, провозгласил Стас. «Здоровья тебе, чтобы спина в спальнике не затекала, чтобы дождь в выезды не обламывал, и чтоб лопата по камням не шкрябала». Кто был в курсе, понимающие заулыбались. Только Надя и остальные девочки не знали, чем занимается Родим. Но за последние три года тост стал дежурным, так что никого не удивил. Рюмки и бокалы встретились над столом. Все закричали «С днем рождения!» Потом Светлана преподнесла от всех очень дорогой и качественный летний камуфляж. «Чтоб служил честно и долго», — пожелала она. Снова выпив, все уставились на родима, ожидая рассказа о его приключениях в ресторане. «Обещал, выполняю, но на самом деле ничего интересного», — произнес он и, закурив, рассказал, как вляпался в историю. Естественно, не упомянув ни о каких зеркалах, ни о зачарованных ножах. «Ты такой храбрый!» – слегка хмельным и глуповатым голосом произнесла Надя, сидящая от него по правую руку. При этом она под столом своей ножкой, с которой умудрилась скинуть босоножку, провела по его ноге. «Да уж, прав Стас, убалтывать ее не придется!» Отдохнули хорошо, и поговорили, и новости обсудили, и попели под гитару, потом просто сидели, смотрели на живой огонь, пылающий в жаровне. Спать разошлись за полночь, хотя кто спать, а кто... С Надей все срослось, как и надо. Были и страстные объятия, и стоны, и довольно неплохой бурный секс, от которого Серега даже в стенку постучал, прося убавить звук. Утром Радим, бросив взгляд на спящую девушку, прихватив телескопичку, решил немного посидеть на берегу озера, на котором стояла турбаза. Спустившись в холл первого этажа, он уже собирался покинуть дом, когда его взгляд упал на большое ростовое зеркало, вделанное в шкаф. «Любопытство. Страшная вещь. Стало интересно, послушается ли его это зеркало?» Он вытянул руку и, прикоснувшись к стеклу, тихо произнес. «Покажи мне». И сработало ведь. Изображение пошло рябью, вместо двойника там теперь отражался полутемный холл. Трое парней лет семнадцати тащили сверток из каких-то курток, обвязанной бечевкой. С одного конца он был плотно замотан, а вот с другого выглядывала туфелька на высокой шпильке. Безвкусная обувь, которую предпочитают носить женщины низкой социальной ответственности. Радим тяжело вздохнул, запоминая лица парней. По возвращению в город его ждет разговор с Агаповым. Убрав от стекла руку, он развернулся и поднялся обратно в комнату. Самое интересное, что он ничего не ощущал. Не было никакой вины, что он сразу не бросился звонить майору. Ни сожаления о гибели девушки, которая, скорее всего, плавает в этом озере, но рыбачить ему перехотелось. Права была забава. «Зеркала видят и помнят все». Он никому ничего не сказал. Настроение, несмотря на увиденное, было отличное. Радим устроился на веранде и, прикурив, принялся таскать из миски холодный шашлык. Попутно он забил в поисковике информацию об убийстве в гостевом подворье «Озерное» и ничего не обнаружил. Значит, либо эта информация не попала в СМИ, либо органы не в курсе. Отложив смартфон, он прикрыл глаза, откинулся на спинку, задремал. Там его и нашли друзья, которые стали сползать вниз часам к десяти. Кто-то из девчонок сунул ему в руки большую чашку с капучино из местной капсульной кофемашины и Радим ощутил, что в настоящий момент он счастлив. В город они вернулись часам к трем, вполне довольные проведенными за городом выходными. «Еще увидимся?» – поинтересовалась Надя, когда он высаживал ее у дома, где она жила. Вяземский всегда был честен с девушками, вот и сейчас он отрицательно покачал головой. «Было хорошо, но это только одна ночь». «Тогда прощай, я здорово провела время», – без какого-либо сожаления ответила Надежда и, махнув на прощание рукой, выпорхнула из машины. «Со всеми бы так легко было», – усмехнулся Радим, и линдровер выехал со двора старой пятиэтажки, расположенной в не слишком спокойном районе на окраине Энска. Достав мобильник, он набрал номер Агапова. Секунд двадцать, трубку никто не брал, но, наконец, вместо гудков раздалось его недовольное «Слушаю». «Здравствуйте, Петр Игоревич, это Вяземский», – представился Радим. «Я уже понял» немного грубо произнес следак я твой номер еще в четверг забил в память ты что-то узнал узнал но не по громкому делу вы единственный кому я могу рассказать нужна информация по убийству слушаю тут же напрягся майор гостевое подворье озерное третий коттедж тот что возле озера трое пацанов лет 17 18 вынесли и скорее всего утопили труп девушки «Буду дома, набросаю их портреты и скину тебе на мобильник». Фух, раздался из трубки облегченный вздох. «Не представляю, как ты все это узнал, но спасибо. У нас есть заявление об исчезновении проститутки в тех местах. Ничего толком не известно. Ну, пропало и пропало. Местные особо даже не искали. Я случайно узнал, когда пытался вычислить туалетного убийцу, ища похожие преступления в области». Теперь ясно, что с ней случилось. Завтра начну поднимать кипиш. К тебе не приведет, обещаю. Подам информацию, как анонимный звонок. Ну, рад, что помог, улыбнулся Вяземский. Через пару часов скину рисунки. Хорошо, жду. И вот еще что. Он на несколько секунд замялся. Радим, я вышел на людей, про которых ты мне рассказал. Приезжают в понедельник утром. Так что готовься, думаю, к тебе пожалуют. «Понял тебя, майор, спасибо за предупреждение. Извини, что в воскресенье отвлек». «Ничего», — ответил Агапов. «Понедельник, круглый год. Если что еще узнаешь, звони. А теперь извини, дети ждут моего внимания». «Хотя, стой. Девица, та, что ты помешал убить, в себя пришла. Она видела нападавшего. Как ты и сказал, смуглый, со шрамом, хотя я и не сомневался. И вот еще что, она о тебе спрашивала. Что с этой информацией делать, сам думай» а теперь точно пока». Вяземский сунул смарт в карман. Ну что сказать, продуктивный разговор. Что принесет ему визит гостей, предугадать он не мог, но поскольку он не совершал ничего противозаконного, то и не опасался. Разве что они попытаются затянуть его к себе, а этого бы не хотелось. А вот получить от них информацию было бы здорово. Что же касалось Влады, он не решил, что делать. Можно, конечно, познакомиться. Запала она ему. За разговором с майором он почти добрался до дому и был рад, что приехал не на два часа позже. Это избавило его от поиска места на парковке. Приняв душ, Радим сел за обещанные Агапову портреты парней, убивших проститутку. Справился быстро. Отправив их майору, он разогрел в микроволновке шашлык, сделал кофе и уселся за комп, принялся искать новые данные по миру, к которому он прикоснулся. Он медленно становился его частью, а значит, следовало найти максимум информации. Вот только он пока еще не научился фильтровать огромное количество бреда и сказок, коим был наводнен интернет. Московские гости явились в тот момент, когда Радим доедал пасту с морепродуктами, заказанную на обед. Надо отдать им должное, они сначала постучали и, только дождавшись разрешения, прошли в кабинет. Чем обязан? Отодвигая контейнер и откладывая вилку, поинтересовался Дикий. Хотя он уже понял, кто к нему пожаловал. Двое мужчин, одному за сорок, седые виски, залысины, высокий, крепкий, уверенный в себе. Второй, наверное, ровесник, среднего роста, с темными кучерявыми волосами. Явно новичок, еще не научился держаться. «Радим Миронович Вяземский?» – на всякий случай уточнил старший. Дикий поднялся из-за стола и кивнул. «Все верно, а вы, я так понимаю, гости из Москвы?» «Так точно», – подтвердил высокий. «Подполковник Платов Георгий Александрович. Мой напарник – старший лейтенант Левашов Алексей Викторович. Где тут можно поговорить, чтобы никто не мешал?» «Да прямо здесь можно», – указывая на пару стульев, ответил Радим. Гости кивнули и заняли предложенные места. Вяземский же запер дверь, чтобы никто не ввалился не вовремя, вернулся за стол и уставился на мужчин. С минуту в кабинете висела тишина, никто не спешил начинать разговор, просто молча таращились друг на друга. Чем-то это напоминало перестрелку в вестерне, когда двое сходились посреди пустой пыльной улицы, играла музыка «Марикони», и герой со злодеем сверлили противника долгими суровыми взглядами. Бам неожиданно выдал Платов и, увидев вытянувшееся лицо Вяземского, рассмеялся. «Ладно, Радим Миронович, давайте перейдем к делу. Мы уже поняли, кто вы такой. Это было несложно. Молодой зеркальщик, который плохо представляет, куда влез. Вон лейтенант примерно такой же, только у него опыт узгод, но он все равно зеленый». Левашов отнесся к этому замечанию вполне спокойно. Видимо, трезво оценивал свои знания и возможности. «Ну, вы правы», — согласился Радим. «Я угодил в этот замес недавно, чуть больше недели прошло». «А ты везучий», — почему-то развеселился Старлей. «Неделю как зеркальщик и уже столкнулся с черным ходаком и даже отбил у него жертву. Только не думай, что ты невероятно крут. Судя по информации Агапова, тебе сказочно повезло». «Я это прекрасно понимаю», – не стал ершиться Радим. «Лучше ответьте на один вопрос. Вы познакомиться зашли или...» «Или», – произнес Платов, – «мы еще в Москве, по материалам дела, которые нам переслал Петр Игоревич, поняли, кто ты такой. Так что у нас есть санкция начальства забрать тебя в столицу, но только с твоего добровольного согласия». Перехватив потяжелевший взгляд Радима, тут же добавил подполковник. «Не хочешь?» – влез в разговор лейтенант. «Можешь и дальше сидеть тут, читать в интернете всякие байки и воображать, что ты особенный. Но при этом ты так и останешься, слепым, глухим и беспомощным». Платов не стал одергивать коллегу и лишь согласно кивнул, подтверждая его слова. Радим же пытался просчитать последствия его решений. Что-то вроде такого он ожидал. «Видно, с кадрами у них не ахти, если они пытаются затянуть к себе всех». А вот дело, видимо, до хрена. Можно, конечно, отказаться, но Старлей прав. Он слепой, глухой и беспомощный. Но и уезжать не хотелось. Москву родим не любил. Торопиться не надо, стараясь пародировать. Это уж и наконец произнес Вяземский. Давайте вы мне расскажете о своей службе, поскольку длительный переезд в Москву меня не интересует. Одно дело пройти курсы, так сказать, повышение квалификации. Другое – остаться жить в этом муравейнике. «Нет у тебя никакой квалификации», – с усмешкой заметил Платов. «Нечего повышать. Кто тебе про руны поиска и пробития рассказал?» «Покойница одна, зеркальная ведьма», – честно ответил Радим. «Во сне явилась после того, как я ее похоронил». Старший помрачнел. «Надеюсь, ты ее правильно похоронил, а то через месяц трупы будем десятками считать». «Поначалу нет», — честно ответил Дикий. «Но когда она явилась в первый раз, попросила вернуться и поправить, что порушил. Так что вонзил я ей кинжал обратно под ребра, где он и был». На следующую ночь она явилась во сне и рассказала кое-что про мир, да про руны. «Сказала, что я смогу ходить в Зазеркалье, но не скоро». «Молодец», – похвалил его Платов. «То, что ты ведьму похоронил с железом, это замечательно. Кстати, где это было? Нам бы на могилку взглянуть, не помешает». «Расскажу, как добраться», – кивнул Радим. «Два часа пути, заброшенная еще до революции деревня». «Понятно, что заброшенная», – хмыкнул Старлей. «Зеркальная ведьма, погибшая там и неупокоенная по правилам, тянула жизнь из людей. Болеть они стали, чахнуть, вот и ушли». Хорошо, что у нее нож в спине остался, иначе она бы не опустила, а вымерла в течение пары недель. Он перехватил взгляд старшего и заткнулся. Итак, Радим Миронович, произнес Платов, вот что мы хотим вам предложить. Вы увольняетесь из этой небольшой фирмы, где вы просто тратите время и изрываете потенциал. Дальше вас ждет госслужба, служебная квартира, деньги, выслуга. Короче, не обидим. Но сначала обучение, это минимум полгода. Потом войдете в отдел по штату, будете разъезжать по стране, ловить или ликвидировать гостей из-за зеркалья. Прохождение на ту сторону ничего не скажу, это очень редкий дар. В конторе всего один такой специалист. И вне системы есть еще один. Это из известных лично мне. Насчет того, что вы это можете, я не уверен, проверять нужно. Радим задумчиво потер подбородок. Он знал, что будет именно так, и предложение, которое он услышал, его не удивило. Правда, при этом оно его не совсем устраивало. «Вне системы?» – заинтересованно спросил он. «Значит, есть зеркальщики, которые не пошли на службу в контору?» «Что, так прийти стать государевым человеком?» – ехидно поинтересовался Платов. «Нет, Георгий Александрович», – покачал головой Радим. «Я раньше очень хотел стать кем-то таким, но есть одна проблема. Я не люблю подчиняться и не перевариваю приказы. А ваш отдел – часть конторы, и она завязана именно на этих принципах. Жесткая вертикаль власти, приказы не обсуждаются, а выполняются точно и в срок». «Что ж, справедливо», – согласился Платов, – «но все обсуждаемо». «Это уже интересно», – кивнул Радим, – «я слушаю».